Глава третья. Каменный берег Дева, глянь, вот стройный чел на волны спущен, Бьет струя, в одетый сталью борт драконий, кориджаром грива, над груженным лоном змея, И хвост блестит на солнце. Теодольф Арнерсон, шестьдесят 1065 год нашей эры. — А вот христиане, к примеру, утверждают, что пиво и вино от дьявола, — сказал Ярл Торме сутулый Ярлу Ролику. Он с видимым удовольствием отхлебнул из серебряного узорчатого кубка, из которого в ранг Фьорде угощали почетных гостей. Ярл Рорик Нистовый тоже сделал долгий глоток. Крепкое, темное пиво, подогретое с душистыми травяными добавками, терпко щекотало язык и нега. «Не знаю, у них, может, и от дьявола», — неторопливо ответил Рорик. «Не знаю, я не привык заглядывать в чужие чары. Знаю, что у меня пиво варят...» старой Сольми, получивший секреты приготовления от отца и деда, и, клянусь копьем Одина-победителя, это хорошее пиво. — На побережье редко встретишь настолько крепкое и ароматное пиво, — кивнул Торми. — Оно забирает и кружит голову, как поцелуй молодой любовницы. Вряд ли христианский дьявол умеет делать такое пиво. — Такое нет, — согласился Рорик. Я был на западе, был на юге и на востоке, и что-то ни разу не видел, чтобы христианские войны отвергали вино и пиво, меняя его на простую воду. Они говорят одно, а делают совсем другое, словно их бог это несмышленный малет, которому проще простого наплести всякие небылицы, многозначительно изрек сутулый. Готов биться в заклад на что угодно. Наши боги асы не так легковерны. А, может, христиане в глубине сердца не меньше почитают своего дьявола, владетеля зла, чем бога Иисуса доброго, вот и чествуют его в тайне вином и пивом, предположил Рорик. «Хорошая мысль!» – с восторгом откликнулся Торми. «Клянусь памятью моих погибших братьев! Достанет их убийца презренным Нидингом! Это очень здравая мысль! Мне раньше не приходило в голову!» Надо думать, если Бог Иисус призывает христиан к одному добру, им поневоле хочется добавить туда немного зла, как в пресную похлебку добавляют для вкуса соли и жгучие травы. Страшно представить, каким тоскливым сделался бы Мидгард, если бы все вдруг стали миролюбивы и безобидны, глубокомысленно рассудил он. «Могу сказать, не лукавя, конунка ярл Рорик неистовый, известен на побережье не только воинскими заслугами, но и оточенным клинком своего ума». Рорик подтвердил его правоту скромным кивком. Впрочем, чуть заметно поморщился, в который раз слушать одни и те же восхваления себе уже не так интересно, хотя если гостю Яру до сих пор угодно болтать только о пустяках. — Не думаю, что нам стоит всерьез опасаться всеобщего миролюбия, — заметил он. — Я прожил уже достаточно зим, чтобы знать, мир среди людей мидгарда никогда не наступит. — Хвала богам, нет, — подтвердил Торми, настоящие мужчины и войны всегда найдут повод для доброй схватки. С этой обнадеживающей мыслью ярло выпили еще пиво, не от какого-то там чужого дьявола, а от честного умельца, свольми хранящего родовые секреты приготовления веселящего питья воинов. Крепкое темное пиво, подогретое с душистыми травами, трепко щекотало язык и неба. Торми из северного рода Торгвинсонов был высоким, широкоплечим мужчиной далеко перешагнувшим за середину жизни. Русую голову обильно обрызгала седина, а борода и усы выглядели совсем белыми. С его прозвали за привычку все время наклоняться вперед, глядя на собеседника, словно бы из-под лобья. «Видимо, старая рана не давала ему полностью разогнуться», догадывался Рорик. 36-весельный дракар Торми, когти дракона, появился в водах ранг фьорда глубокой осенью. И лучшая пора, только крайняя необходимость, заставив такое время выйти в море или крайнее нетерпение. А еще говорят, в противовес христианам в южных странах появились некие мухамедтяне. Эти совсем отрицают вино и пиво неспешно рассказал Торми. Рорик тоже слышал о мухаммеддянах. Эта вера не так давно возникла на далеком юге среди смуглых арабов, и поклонников ее, говорят, становится все больше и больше. Те ратники, кто сталкивался с арабами, рассказывали, что они с охотой сражаются и с удовольствием умирают. Хорошие войны. Воистину, на просторах Мидгарда встречается много чудного «Поистину так!» «Похоже, южным богам совсем нечем заняться, если они выбирают себе такого странного противника, как хмельная чара», заметил Ролик. «Не спорю, друг мой, не спорю!» «Истовый Яру многое видел и многое думал!» «Он знает жизнь, умеет летать мыслью далеко за облачный горизонт!» продолжал нахваливать Торми. С этим Ролик тоже не спорил. Уже отшумел общий пир, уже дружинники напились и проспались не по одному разу. Только тогда ярлы уединились у горящего очага, но гость все медлил начинать серьезный разговор. Рорик не торопил его, он с удовольствием грел у огня ноги в тонких красивых сапогах, туго натянутых на носки из овечьей шерсти, и терпеливо ждал, когда Торгенсену надоест молоть чепуху. В сущности, он сразу догадался, с чем прибыл Сутулу. Ранг Фьорда даже знал, что ответить. Единственное, в чем Коммунг никак не мог окончательно определиться, так это в своем отношении к гостю. С одной стороны, как любил говорить покойный брат Альф, ярл Торми богат, родовит, имеет большую дружину и крепкие корабли. Он и внешне выглядит воином, Высокий рост, разлет плеч, толстые, перевитые живыми запястья, славно и упрямо это видно по особому бычьему взгляду, по напряженному сопению, сдувающему широкие, чуть вывороченные наружу ноздри. А с другой стороны, брат, брат, как тебя все-таки не хватает. Была в поведении Сутулова какая-то раздражающая суетливость, даже не во взгляде, не в голосе, непрестанно сжимающихся и разжимающихся пальцах, в частом зябком передергивании плечами, сдержанной неуловимой дрожи большого тела, словно ярл когда-то замерз и никак не может, как следует, отогреться. «Или гунар-косильщик когда-то подкосил отвагу Торми Сутулова, убив его родных братьев», – думал Рорик. «Правильно говорил дядька Яков, суетлив тот, кто не уверен в себе». А не уверен в себе, значит слаб.